Леонид Кудрявцев Два солнца Желтое солнце коснулось горизонта. Собаки бежали по следу креала, цепочкой, высунув языки, жадно вынюхивая запах ускользающей добычи. За ними, сжимая в лапе верное ружье, скакал фрумос. Его охотничий костюм состоял из оранжевого кафтана со множеством карманов, высоких сапог и маленькой шапочки со вставленным в нее перышком птицы Хойхо, вечной и умирающей каждую секунду, живущий далеко за черной пустыней, там, где небо соединяется с землей, а доверчивые звезды касаются загадочных островов своими нежными лучами.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 Увидев это, Фрумас гикнул, пришпорил своего коня и, сняв ферное ружье с предохранителя, поскакал еще быстрее, пытаясь настигнуть добычу до того, как она скроется. Копыта коня взрывали дерн, ветер свистел в ушах, ветка голубой березы хлестнула Фрумаса по морде, едва не сбросив его на землю,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 И когда погас последний лучик, Фрумос, опустившись на четвереньки, пополз в сторону ближайших кустов. С него соскользнули сапоги и охотничий кафтан, шапочка с пёрышком птицы хоэха зацепилась за куст козурии и осталось висеть на нём. А Фрумос, почувствовав, что освободился от этих теперь ненужных вещей, радостно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 Увидев его, конь радостно заржал сразу обоими ртами и тотчас же захрустел кусочком горного хрусталя, который ему кинукрял. «Итак, вперед!» Поначалу он ехал не спеша, а весело поглядывая на собак, обогнавших его метров на десять. Но вот впереди мелькнула волосатая спина. «Добыча! Настоящий великолепный молодой Фрумос!» Оранжевая кровь ударила крялу в голову, он пришпорил коня, а собаки уже шли по следу, радостно вои, едва не хватает зверя за хвост. Сначала они бежали к реке, потом к большим оврагам, а когда голубое солнце почти исчезло за горизонтом, свернули к горам. И, настигнув Румаса возле пещеры, крял прицелился, но не выстрелил. Верное ружье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 И, может быть, в миллионный раз проснулся в собственной постели, уже предвкушая вечернюю охоту. И если некоторое время наблюдать эту карусель со стороны, то становится совершенно ясно, что крял и Фрумос — представители двух разумных рас, каждая из которых разумна, только когда светит одно из Солнц. А виноваты в этом. Эволюция, которой случалось выкидывать шутки и похлеще. Но если бы кто-нибудь ночью пришел к дому, в котором поочередно живут Крял и Фрумос, он бы увидел странные вещи. С наступлением темноты во всех комнатах зажигается свет. И если прижать лицо к оконному стеклу и заглянуть внутрь дома, то можно увидеть комнату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 Тогда из дома доносятся топот и хлопки, звон посуды и громкие здравицы. Но едва только на небе появляются первые робкие лучики одного из солнц, в доме наступает тишина. На крыльцо выходит верное ружье. Оно торопится полюбоваться утренним небом. Следующими появляются собаки —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 Когда-нибудь все же выстрелит. Обязательно. Может быть, даже завтра. Леонид Кудрявцев. «Два солнца». Текст читал Владимир Князев.